Глава 13. Свобода, равенство, гадство. Настоящие герои после перенапряжения получают усиление. Настоящие люди – геморрой и грыжу позвоночника. Видимо, я – человек-герой, иначе не скажешь. Ну да, получил все сразу. Сначала все было хорошо, относительно. Там, в лесу, возле Межезера – «Мои девочки радовались, Вася улыбался, я был здоров. Лариса молчалива, а Ленка насторожена. Хорошее время было. Затем, быстро объединив наш небольшой отряд, не убивать же Рыжую из-за того, что она спалила агента Кремля, которая, по сути, внезапно из-за этого стала нашей с потрохами. Мы принялись выяснять, что делать дальше. Выводы как бы напрашивались сами собой». Забыть про рыбу и валить. И вот тут как раз открылся один интересный момент. Отогревшаяся Ленка решила сжечь и хату, пока горит сарай, выдав меня с потрохами. Что могу растягиваться куда сильнее, чем раньше. А спустя пять минут деловитых расспросов еще и выяснилось, что и поднимать теперь могу больше полезного груза. Намного. Выводы. Мы улетели. Взяли и улетели. Обнял я, значит, всю ораву своей облачной формой, пряча их от непогоды, низкой температуры и прочих жизненных неурядец, А потом вполне свободно полетел, куда глаза глядят. Глядели они, между прочим, уже не на Петрозаводск, расположенный в жопе мира, где каждая собака всех знает, а вообще в сторону Стокомска, где нам была известна одна секретная база, расположенная за ограничителями в селе под базой. Мы точно знали, что сейчас она пустует, поэтому послужила бы просто идеальным укрытием. И сховаться можно, и пожрать там есть, и товарищ майор близко. Расстояние чуть ли не в 5000 километров показалось нам вполне приемлемым. Во-первых, какой-никакой маршрут. А во-вторых, прямая идет мимо всех крупных городов, «Шанс наткнуться на ограничитель очень даже низок. Причина, что нам вообще понадобилось хоть куда-то двигаться, была в том, что, оказывается, у наших преследователей были ищейки, способные каким-то образом взять мой след. И, скорее всего, они шли по нему. Если не шли, так уже идут, пробурчала тогда отогревшаяся Довлатова». Помните новости про пропавший самолёт? Вот они его используют как передвижную базу, телепортируются прямо в нём. Но ну а то, что до сих пор мы этот самолёт не видим, товарищи. Так это потому, что там отряд сбору по сосенке притираются пока друг другу, налаживают, так сказать, взаимопонимание. Так что лети, Витя, лети. В целом логично, так как подобная ситуация вообще никем не рассматривалась. А теперь представьте, что такое четыре молодые и полные сил женщины, сидящие в тумане, тепле и комфорте. Тем более, когда столько тем, которые нужно обсудить. Мне пришлось из слизи делать затычки ушные для Васи, чтобы бедолага не сошел с ума. Если Соленовский бабоносец сказал я на второй час полета историческую вещь, то я тот самый табор, что уходит в небо. За что и был обозван и клеймён шовинистом. Понял попутно ещё одну вещь, ибо тугодум Ленка не просто так переобулась. Она банально бы не смогла за мной угнаться по воздуху. То есть в целом, если не предвзято посмотреть со стороны, я её развёл, как девственницу, на массаж. И это было просто прекрасно, скажу я вам, дорогая публика. Иметь в хозяйстве летающую невидимую ниндзю способную пробраться куда угодно и украсть что угодно, рекомендую всем и каждому. Несмотря на то, что у всех трех чистых, Ленки, Васи и меня, ребра пересчитать можно. Пожрать мы любим и ценим, а ночевать в тепле и на мягком буквально мечтаем. А еще у нас есть кладышево, которая капает всем на мозги необходимостью в самом ближайшем времени провести полевой анализ некоего Вики Изотова, у которого снова что-то не так с головой и всем остальным. Так вот, остановившись в небольшом поселении городского типа, мы и занялись банальным грабежом со взломом. Первым делом Ленка подломила местные спорттовары, позволив себе, мне и Ларисе разжиться приличными шмотками. А потом пришла очередь и детского мира – Для Янлинь, Вероники и Васи. Те, конечно, довольны были куда меньше своим новеньким пуховикам веселой раскраски. Но на Безрыбье после воровства нам повезло еще больше. Наша летающая разведка засекла целый картеж отмечающих Новый год граждан. Уезжающих в гости кому-то, ну да, из гостей их добротного сельского дома. Холодильник там оказался забит полностью. Как и сени, как и подвал. В готовой новогодней еде было буквально все, что сподвигло нашу разведчицу на сложные вычисления и рассуждения об уезжавших на четырех машинах гражданах, которые уезжали далеко не с пустыми руками. — Тернифевки фы-фафе-невавуем! вовуем пробурчал я, жря холодец прямо из глубокой миски. — Офофы-фрафала! — Тофновы-фрафала! горячо соглашалась со мной Ян Линь, налегая на еще свежие пирожки. — они не вернутся? — беспокоилась хоть и жующая, но уже хозяйничающая на чужой кухне Кладышева, занятая разогревом других блюд. — Нет! — уверенно отвечала ей пьющая советское шампанское из горла Ленка. — Поверьте мне, там позади все горело. Конечно, нам было неудобно. Очень неудобно. Прямо совсем неудобно. Потому что истина бессовестных среди всей компании было лишь двое. Я и Довлатова. А вот для остальных, особенно для Васи, взлом с проникновением и пожиранием делом были слегка чересчур. Поэтому мы не особо удивились, когда хорошо покушавший Вася, чувствовавший себя не в своей тарелке, куда-то делся. Сами продолжали жрать, конечно. А когда спохватились, нашли товарища Колунова в погребе, без сознания. Быстрая экспертиза показала, что хозяйка этого дома была профессионалом в заготовлении закруток. А хозяин был не дурак наварить самогона. Вася, без задней мысли, желавший компотику, на одной трехлитровой банке не остановился. Но вторую, как опознала многоопытная Ленка, открыл не компот, а наливку. Не распознав засаду, пионер потребил слабоалкогольную жидкость, окосел с непривычки и выжрал еще столько же персикового самогона, отчего и впал в глубокую задумчивость прямо там, на полу. 9 литров усосал. А куда излишек дел? Неужто до ветру выбирался? Видимо, выбирался, раз тут все сухо и комфортно. «Все, ниже падать нам некуда». Мрачно скажет товарищ Цао, жалостливо гладя по бедру очень даже счастливого пионера. «И ведь всего на полтора часа-то забыли», – удивленно добавит агент-предательница, стоя раком и с профессиональным интересом, разглядывая надписи на банках. «Так, оставьте пацана», – решу я, поглаживая набитый живот. «Лежит, отдыхает, немного скинул стресса. Сейчас тоже немножко скинем по баночке». А потом приберёмся и свалим. Отсюда куда? Тут же хором заныли девушки. Им явно не хотелось сидеть тёмной зимней ночью внутри моего тумана, несущегося чёрт знает куда. Тут было тепло, светло, много пожрать и даже какой-то намёк на Новый год. Мандаринами пахло. Преградить балаган. Тут же ругнулся я. Нас птицы баба догоняла, нас давлатова догоняла. Нас всей Ордой чуть в аэропорту не взяли. Еле жопу унесли. Хотите из-за мандарин пропасть? Глаз рассудка быстро встряхнул объевшихся женщин, мигом заставив их посерьезнить. Тем не менее, они предложили взятку в виде ворованных сигарет. а Затем и компромисс. Я стою, курю, охраняю пьяного Васю на снегу у главного входа. А они быстренько и шустренько Соберут чуть-чуть важного Вроде иголок, ниток и кухонных ножей На всякий Это я одобрил Груз невелик, а пригодится сильно Изотов, как себя чувствуешь? Подкралась к курящему мне С внезапным вопросом Рыжая Лариса Ты уверен, что способен продолжать полет? Вполне, кивнул я Сейчас в полете Перенапряжений уже нет Я стал чуть мощнее Потрясающе «Зелёные глаза, тощие дылды номер 1 Довлатова вторая, в моей жизни нет среднего роста женщин». Вспыхнули. «Твои показатели усиления уже многократно превзошли фиксируемые нормы развития большинства криптидов. Я неоднократно консультировала молоко, но раньше думала, что она и Вероничка меня пичкают неполными данными, шифруются, наводят тумана». — Но ты существуешь. Тебя на самом деле активировали целым коктейлем веществ, и ты можешь преодолеть копним. И не вовремя тебя вставила, Лариса Ивановна. Посетовал я, выкидывая окурок и наклоняясь за Васей. — Кончайте там уже бухать украдкой. И полетели хрен отсю. Меня парализовало. Застыл объятый слабым красным сиянием которая начала исходить от лежащего Васи. Ларису, видимо, тоже зацепила, иначе с чего бы ей падать лицом вниз. Сам тоже теряю равновесие, тягуче, медленно, как старый заслуженный дуб. Секунда, в течение которой я пытаюсь понять, что происходит. «Майк, it is me. We got the...» Мужской голос меняется странным сипом, а с меня и остальных пропадает багровое поле парализации. Оборачиваюсь и вижу троих, орошающего снег кровью согнувшегося мужчину, стреляющую чем-то энергетическим по второму этажу дома женщину и взлетающую вертикально вверх стройную негритянку. Вся троица одета в явно непривычные им тулупы и шапки. А еще не обращает на нас внимание. Я начинаю действовать. У взлетающей темнокожей девушки высший приоритет, поэтому она получает по лицу и телу тем, что у меня было под рукой. То есть Васей, брошенный мной метров на 30. Удостоверившись, что опознанный летающий негр подбит, я прыгаю с места, выполняя привычную двойную трансформацию, чтобы избавиться от одежды, но вернуться в силовой, человекообразный облик. Женщина с лазерами не успевает повернуться на новую угрозу, как я пробиваю ее тело кулаком насквозь, разрывая его в процессе на две половинки. С брызгающим кровью мужиком, наверное, тем, кто нас парализовал, обхожусь тоже немилосердно, дотягиваясь кончиком стопы в пинке до его склоненной и хрипящей головы. Та перестает существовать. Оглянуться... Заметить тёмное пятно на снегу возле пятна менее тёмного Из-за горящей головы Выполнить лёгкий прыжок до да темнокожей и летающей Опустить пятку на её голову, ставя точку ещё на трёх жизнях Витя не злодей, не варвар и не садист Напомнить вам? Пять способностей Да, это максимум Но нет никакой гарантии, что у твоего противника отсутствует возможность Плюнуть в тебя кислотой которая разъезд твое лицо. Бить надо сразу, на повал. Любых. Мы не агены, непредсказуемы. Мои целы, если не считать кряхтящего Колунова, возле которого суетится Лариса. Ян лень высунувшаяся со второго этажа через разбитое окно, это она, как выяснится позже, метко метнула нож прямо в горло парализатору будет рычать на меня натуральным русским матом за меткую стрельбу пионерами. Но недолго, лишь пока я, превратившийся в туман, буду собирать всех в себя. Настало время рвать когти. «Да подожди ты!» — взвыла выволакиваемая из дома Кладышева. «Витя! Сумки!» Что-то со свистом попав в соседний дом, гулко бухает. Из окон пострадавшего здания... Вылетают стекла, а переобувшаяся на лету, я продолжаю ее тащить, Вероника, тут же требует срочной эвакуации. Взрывы, вспышки, дым, крики людей. Мы эвакуируемся изо всех сил. Превратив свое туманное тело в форму головастика размером с легковушку, я суматошно мечусь по улочкам городишки, уходя от вспышек и лучей которыми садят сверху враждебные неосапианты. Те, перемещаясь над нами синхронной группой по несколько десятков человек, совершенно не стеснялись в средствах, осыпая удирающего меня энергетическими ударами в кромешной темноте новогодней ночи. Вот это стало для меня настоящим адом уходить от преследования и атак среди домов полных мирных граждан. Краешком сознания я понимал, что то, что бросают по нам сверху вниз, совершенно не смертельно для чистых. И уж точно мало, что способно сделать людям защищенным добротными кирпичными зданиями. Но в тот момент мне было отнюдь не до логики. Мирняк лупят, промахиваясь по мне, суки. Сделать я ничего не мог, только драпать, драпать и драпать, таща на себе всю нашу компанию. Изгибался коротким толстым червяком шмыгая стороны в сторону, пропрыгивал над занесенными снегом огородами, шел, проклиная все, в притирку к домам. — Витя, их переносчик, он не успевает за тобой, — тихо, но напряженно доложила мне Ян линь Дергайся и не вылетай из города. — В смысле не вылетать, — взвыл я, отчаянно ищущий возможность исключить из наших терок обычных смертных они в темноте тыркаются, дурень. Он не видит ни хера, — злобно крикнула Кладышева. — И устает. Не тупи. — Сама дура, — тут же гаркнул я, еле избежав очень метко воткнувшийся в асфальт вспышки и едва сумел уберечь пассажиров от осколков. — У них летающие есть еще. Вон тот осел, который огнем швыряется. Хочешь, чтобы мы от десятка целей бегали? — Поезд, — прервала нашу перебранку Лариса. «Слышите?» Я не слышал, уворачиваясь от просто апокалиптической струи пламени, которой нас решил прижать осёл с огнём. Проклиная его, на чём свет стоит, я вытянулся в червяка, выполняя лихой разворот на месте и устремляясь точно в ту сторону, откуда прибежал. Манёвр внезапно оказался крайне успешен, потому как летающая толпа замерла на одном месте в метрах сорока над землёй. Уже бы торжествовать, только этому сильно мешает шикарная голая блондинка, выскакивающая попрыгунчиком из-за угла и крайне знакомым образом выдувающая в меня еще один сноп пламени. Больно! Делаю единственное, что сейчас могу. Опрыскиваю долбаную блонду слизью и бью ее хвостом под дых, проносясь мимо. Та с возмущенным воплем улетает куда-то в кусты, а мы продолжаем убегать. Снова подворотни, снова чудеса на виражах, снова взрывы за спиной, визг каменных осколков, часть из которых, пусть и ослабленная, но впивается девчонкам в разные части тела, вызывая крики боли. Они все четверо, мало того, что пытаются помогать мне с наблюдением за всем происходящим, но еще и закрывают что-то бурчащего Васю со всех сторон. «Поезд!» — шипит рыжая. «Давайте туда ян «Янь-линь, отдай нож!» — рычит Ленка. «Ты же снизу! Я вылечу и прикрою!» «Я тебе вылечу!» — уже ворчу я, закладывая очередной поворот. «А если разделимся, то как ты нас искать будешь? Или мы тебя?» «А что еще делать?» — бывший агент настроена пессимистично, и я, с ноющим от телом, вполне ее могу понять. У нас на хвосте орда целая. Вон, огненный уже отделился. Сам летит. Пусть летит. Кладышева вполне бодра и энергично. Хер они, что поодиночке в этой темноте увидят. Помните, как эта корова бледная улетела? Она просто не смогла просчитать расстояние между ней и Витькой. У нас все получится. Витя, давай из города. Пальцем покажи, куда. Ричуя поспешно отдергиваясь от какой-то мутной зеленой энергии, выполши из соседнего подъезда. Та пытается догнать, клубясь и пузырясь, но я гораздо быстрее. Во всяком случае, так думаю первые три секунды. Затем из облака зеленой хрени вылетает с утробным воплем знакомая блондинка и, ругаясь по-черному, Вытягивает вперед руки, создавая две огромных полупрозрачных розовых проекции таких же рук, с корову размером, а затем пуская их в погоню за мной. Мы орём и убегаем, нам страшно. Самонаводящиеся огромные руки недостаточно страшные? Да, только вот они огромные и светятся, что прекрасно заметно с высоты, где у нас, напомню, целая орда Враждебных неосапиантов Снова начинаются салочки по городу Только теперь групп участников несколько Я в качестве туманного паровозика В котором сидят девчонки И очнувшийся Вася Огненный мужик Выдающий яркие огромные снопы пламени Но к счастью довольно тормозной Бешеная блондинка Антипрогноз Пытающаяся нас догнать Но не справляющаяся с инерцией чего и бодающее здание Одно за другим Ее грёбаные самонаводящиеся руки Которым, похоже, вообще Можно просто цель указать Ну и под занавес Конечно, орда в небе А городок, мать его, не кончается Не кончается Ну как так-то? Это же мелкое поселение Должно быть две улицы Три дома, здесь все просто И знакомо Так нет же, хер тут плавал и нырял О, площадь «Какая в жопу площадь?» «Витя!» — орут хором мои пассажиры, видя, как разделившиеся огромные розовые руки, набирая скорость на чистом пространстве, пытаются взять нас в клещи. «Тихо!» — ору я в ответ, самым пошлым образом, капая под собой литров пять слизи. Хорошо просчитанная лужа оказывается ровно под ногой той самой придурочной блондинки из-за чего она просто королевски поскальзывается, угодив на крайне приличной скорости темечком прямо в трансформаторную подстанцию, мирно стоявшую на краю площади. Удар явно несопоставим с нахождением в сознании, отчего огромные розовые руки гаснут, а позади, на фоне криков и сирен, слышится мужской русский мат. А затем, буквально сразу, еле различимые Сухие щелчки выстрелов. Опа! Милиция! Я вам рассказывал, что неогены очень не любят огнестрельное оружие. Рассказывал, помню. Напомнить почему? Оно делает в нас дырки, от которых мы умираем. Даже если чистому в голову попасть, у него потери после регенерации слонячьи могут быть в памяти и вообще в соображалке. А уж про обыкновенных неогенов Зависших в воздухе И замечательно демаскирующих себя вспышками И речи идти не может В общем про нас тут же почти все забыли Чем я и воспользовался Ломанув из города на прямки То есть переползая через здание Там было куда как надежнее Давайте на поезд, бухтела рыжая Хотя бы на пути Отставить пути Внезапно вмешалась наша лысая перебежчица Есть идея, получше «Какая?» — поинтересовался я, продолжая лететь в темноте. «Я слышу вертолеты!» — Довлатова была конкретно, как кирпич. «Вертолеты летят сюда. Очень быстро отреагировали, понимаете? Значит, рядом есть военная база». «Понял!» — радостно отрапортовал я, тут же начиная выглядывать в темноте вертушки. Делом это было трудным, но стрекочущий звук винтов уже был слышен хорошо. Куда лететь, было ясно. — Мы к военным, — уточнила Ян Линь. — За помощью? — Не за помощью, — отрезал я. — За оружием. — Что? — идея пришла ко мне в голову сразу. Без оружия мы обычные паникующие беглецы, не способные практически ни на что. Даже сама Довлатова способна мало на что с голой задницей, так как особой силой не обладает. Ее фишка – внезапность, невидимость и дикая уворотливость. Я – головка от граммофона, в туманной форме просто увертливая мишень, часто огребающая от любого стрелка. В человеческой – все сложно. Драться по-нормальному с неогенами на незнакомой местности, понятия не имея, куда и как тебя унесет от любого прыжка – не, не мое. А вот с автоматами мы становимся – Да, самыми настоящими преступниками, но при этом вооруженными и опасными. Особо опасными. Через 20 минут полета мы напоролись на небольшую базу, напоминающую разбуженный муравейник. Офицеры матерились, солдаты грузились в грузовики и БМП. Ленка вынудила меня затаиться неподалеку в сугробе, а сама ломанулась невидимой на разведку. В принципе... Уберегла от ошибки. Я уже было хотел нестись горяча грабить все подряд, роняя людей в слизь. Но тогда бы эпически обделался, поломав нашим выезд в город, где сейчас очень нужны были люди. Ждать пришлось недолго, минут 10 Появившаяся из ночного воздуха Ленка нырнула в меня, стуча зубами, пожаловалась на мороз, а потом велела лететь туда, куда она будет тыкать пальцем. И начала тыкать. В итоге по ее тычкам мы совершенно незаметно попали не только на саму базу, но и на склад, где обнаружили бессознательного мужика, заботливо положенного лысой поближе к обогревателю. «Здесь оружия нет!» Зорко заметила поглаживающая по спине блюющего Васю Кладышева. «Конечно нет!» Ленка потирала ладони. «Здесь есть вы!» И вы тут будете, пока мы с Витей поищем в арсенале. Превращайся, Изотов. Кстати, ты сколько еще можешь унести вдобавок к нам? Не уверен, но центнер еще должен уволочь, прислушался я к внутренним ощущениям. Но это максимум. Значит, килограмм пятьдесят, коротко кивнула бывшая панкушка. Пойдем. Никаким крохоборством страдать не пришлось. Опытная агент сразу поставила крест на каком бы то ни было разнообразии. Поэтому мы быстро разжились на пять автоматов АК-74 и два цинка патронов к ним. Дополнительно Ленка лишь уволокла еще пять магазинов, шепотом объяснил мне, что больше не значит лучше. приборахлившись я под руководством и наблюдением опытной лазучицы покинул арсенал. Вернувшись, Мы быстро распихали оружие его новым владельцам, ошеломив попутно Васю с ног до головы. Держащий в руках большой по сравнению с ним автомат, пьяный ребенок растерянно переводил взгляд с одного взрослого на другого. А на его лице читался немой вопрос. «Новый год, что ли?» «А теперь быстро и тихо покидаем это приятное место», повесив свой автомат на плечо, Невозражающий Ян Линь Довлатова приволокла со склада шинель и сапоги с портянками чисто для себя. «Угу», — крюкнул я, превращаясь в туман и обволакивая пожитки и людей. «Куда валим? Снова в леса? Изотов, ты дурак!» Тут же нервно поинтересовалась рыжая Лариса, тыкая меня пальцем изнутри. «Сколько еще раз? Мне надо повторить про поезд!»